когда бывшие с ними снежные сгархи напряглись и утробно зарычали, глядя в сторону холмистой равнины, что растелалось между подковой и рекой. Тогда и охотники заметили страшную нежить, спешно направляющуюся в сторону реки. Уродливую, почерневшую, одним своим видом вызывающую ужас. Литос среагировал быстро. Несколькими командами заставил всех улечься и затихнуть. Особенно пришлось повозиться со сгархами, рвущимися в драку. Но удалось, и, распластавшись на снегу, затихшие люди внимательно наблюдали за бредущим пауком и за его сопровождением, главной причиной, почему Литос не рискнул атаковать. Киртрасса не просто брела. Она выполняла роль пастуха, зорко присматривая за своим стадом. Рядом с огромным пауком медленно брело до двух десятков животных, несколько крупных оленей, два повесивших головы бурых медведя и кабанья семейка.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 То и дело взбирается на вершины пологих холмов и крутится на месте, оглядывая местность. Она загоде увидит бегущих в атаку врагов и сразу же начнет действовать. Я многократно вбивал в головы всех ответственных никакого неоправданного риска. Никогда. Разведка. Обязательно. Мои войны и сами большей частью люди бывалые, поэтому старый охотник не стал лезть на рожон, предпочитая переждать.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 Волк метнулся в сторону и, вяло перебирая непослушными лапами, исчез среди кустов и бурелома. Второй последовал за ним с секундной задержкой, а очнувшийся олень слепо прыгнул вперед, врезавшись в не успевшего отпрыгнуть охотника. Удар оленей туши отбросил хрипящего человека назад, олень встал на дыбы, над головой упавшего мелькнули копыта, но опуститься не успели. Тяжелый удар лапы из гарха сломал спину оленю и, шутя, откинул в сторону.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 возвышаясь над ними, как башня, и едва не задевая макушкой грубо стесанный низкий свод. «Небось, и не было!» «А это тогда что?» — мрачно вопросил я, указывая рукой чуть в сторону. лёка заснул, и сам собой на две части разделился. Неподалеку лежали человеческие кости. Ноги и таз отдельно, верхняя часть — отдельно. На расстоянии в несколько локтей друг от друга, череп уткнулся в стену.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 намеренно не касаясь такой святой части гном его тела, как борода. «Или еще что хуже», — подхватил Рикар. «Из промежности, с корнем, а тикса сюда, чтобы даже нос не оказал. Как вспомню былое». «Пошли», — велел я, невольно улыбнувшись. В твердыне Рикар много натерпелся из-за тиксы, да и все мы. Коридор, наполненный костями, остался позади.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 «Совсем, детенок!» «А скольких детей шурдов убил я?» Вопросом на вопрос ответил я, проводя ладонью по ставшему мокрым балахону. «Скольких детей гоблинов, когда мы врывались в их гнездище, Я особо не разбирал, кого убиваю, просто бил, не глядя. А ведь дети шурдов пока ни в чем повинны не были, но пали от моего меча». «То шурды!» «Не дети создателя!»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 Либо умерла. «Боковые ли не оглядывали, господин!» Напомнил здоровяк. «Я не чувствую ничего живого. Я не вижу магию», — ответил я, напряженно всматриваясь в темноту. Только крохотные искры жизненной энергии витали у пола и стен. «И никаких новых следов, господин?» Последовало дополнение от охотников. «Много лет тут ни зверь, ни человек не ходил». «Что ж, оно и к лучшему», — отозвался я с тревогой, глядя на обильную капель.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 Присмотревшись, я едва вновь не испустил изумленный свист. Шипы. Из плечевых костей и из хребта торчали длинные костяные шипы. «И вот это...» Поднявшись с колена, Алитас показал мне две странные костяные пластины неправильной формы. «Ни к чему не прикреплены. Не иначе. Прямо на коже росли». «Костяная броня», — пробормотал я. «Бронированная, шипастая и неимоверно зубастая тварь.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 Четвертое. «Открыть врата? С чего бы я вдруг приказал сделать это?» С нескрываемой насмешкой осведомился плотно сложенный начальник стражи. «Лишь потому, что так захотел грязный старикашка?» «Верно». Городко кивнул стоящий перед ним худощавый старик, чью бороду трепал холодный ветер. «Именно поэтому...» помни, дед!» Резко прекратил улыбаться стражник, раздраженно откидывая полу зимнего теплого плаща с меховой оторочкой. «Ты еще можешь уйти, пока мое настроение окончательно не испортилось. Погода поганая, сейчас не до глупых шуток умалишенных, поди прочь!» Седой старик с удивлением прищурился, глядя на собеседника. Удивился он не приказу. Стражник был в своем праве, удивляли наглость и высокомерие. «В приграничных городах редко встретишь столь высокомерных служак, особенно если они из простого люда».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 отсутствию настороженности и опаски. Только полностью лишённый интуиции и инстинкта самосохранения человек мог вести себя столь беспечно перед весьма и весьма странными путешественниками, требующими открыть ворота, ведущие в дикие земли. Отец Флатис был настолько поражен, что на несколько мгновений потерял нить разговора. По пути сюда им много раз встречались люди, повстречался даже торговый обоз гномов, спешащих по своим делам.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 который с первоначала в одиночку умудрился снять с упоров неимоверно тяжелый засов, а затем удалился в сторожевую башню и там освежевал сам себя. И в ту ночь, когда все и произошло, точно такой же отряд требовал открыть врата и возглавлял его старик с неприятным лицом и пронзительным смехом. Неужто? В истории той, правда, о магии огня ничего не говорилось. «Снять засов!» хрипло выдавил стражник. «Открыть врата и впустить добрых путников, а, а я... мне надо... отойти». «Ты уж... погоди, добрый страж!» Без улыбки произнес седой старик. «Проводи нас в путь дорожку, до ворота за нами следом затворить не забудь. к, -к конечно непременно, поживи, открывайте!» Потрапливать стражников не пришлось.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 «Стрелять никто не будет», — заверил старый служак отца Флатиса, когда тот поравнялся с ним. «Да благословить тебя, Создатель, за доброту!» Без тени насмешки кивнул старик. «Прибудьте с миром!» Рука священника коротко качнулась в благословляющем жесте. «Не ведаю, зачем вы ведете в поганые земли, но два дня тому назад ушел в ту сторону малый обоз переселенцев». Пять с лихвой десятков невинных душ сосланных, отправленных на поселение. Пропадут ни за что людишки. На прокорм шурным проклятым пойдут. Ежели встретить их ненароком, не дайте им сгинуть. Среди них и детишки имелись, мало-мало «Я понял тебя, добрый человек», — вновь кивнул отец Флатис. «Куда направились несчастные?» «Прямиком в ту сторону».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 и все одно месячного оклада, как пить дать лишат. «А что на стол хозяйкам положить? Кукиш?» и кукиш!» – отрезал более старый стражник. «Все лучше, чем самому на том столе лежать на гробовой доске. И тонь не целиком. Пора обгорелых костей и горстка пепла. Вот все, что осталось бы от нас. Вздумаем и перечить ему». «Ох, желторотый же ты! Порой не о деньгах думать надо, а о том, как жизнь сохранить!»